«Глава шестьдесят третья. Правда. Эль. Слова Ксена произвели эффект разорвавшейся бомбы. Остолбенели все, включая меня. Вот вид догадливый». «Но-ка, ну ну-ка, с этого места поподробнее», – первым отмер вампир. Он вдруг резко сорвался со своего места и за долю секунды оказался сидящим прямо на песке у моих ног, бесцеремонно при этом подвинув тушку Шелти в сторону. В глазах Эртена светился восторг и предвкушение чего-то необычного. Неожиданно, но все остальные, кроме моих мужей, Элина и Дэна, последовали примеру вампира и уселись прямо на песке, стараясь быть как можно ближе ко мне. А шелте недовольно фыркнув, что его отстранили от моего бренного эльфийского тела, обошел вокруг бревна и прилепился ко мне со спины, просунув пушистую мордаху под мою правую руку. «Рассказывай». Ксен мягко погладил мою коленку. Неважно, кем я была. Упрямо мотнула я головой. Сейчас я Кириэль Вайт. Пятидесят эльфийка, спецагент адского феникса. Все остальное уже не имеет значения. С двух сторон мои ладони накрыли руки моих мужей. И их поддержка меня приободрила. «Нет-нет-нет, так не пойдет, моя прекрасная леди», решительно выразил свой протест эртен же не настолько жестоко, чтобы позволить нам погибнуть от синдрома неудовлетворенного любопытства», – спросил он, и вся мужская компания дружно закивала, но кроме моих мужей и Шелти. «Полегче, парни, не давите на нее», – рявкнул Джей. «Ксен, как ты узнал?» Сдержанно спросила я оборотня. Вопрос о том, где я прокололась, не давал мне покоя. Когда ты сказала, что ты из Феникса, словно сошлись все кусочки порванной открытки. Все встало на свои места. Ведь чем славится Феникс? Тем, что его агенты, даже умирая, вселяются в другое тело, чтобы выполнить задание до конца, восстают из пепла. И для меня очевидно, что сейчас в теле гордой самоуверенной эльфийки находится другая личность, «Милая, мягкая и нежная. Я видел Кириэль на борту сияния Если сравнивать её с тобой, то это небо и земля. Там, на аэролёте, я спокойно прошёл мимо этой привлекательной, но холодной стервочки. А пройти спокойно мимо тебя не могу. Твоё поведение на острове всё время ставило меня в тупик. Какая эльфийка, находясь в здравом уме, снимет браслеты подчинения со своих ангардов?» или предложит мужчинам свою помощь на кухне. Твоя робость, твое неприятие, хвоста Джей то восхищение, с каким ты рассматривала природу и ночное небо, вызывали несостыковку файлов в моей голове и заставляли думать о тебе постоянно. Но сильнее всего я был озадачен, когда во время нашего разговора ты назвала себя человеком. Помнишь, я еще удивился и сказал, что ты не человек, а эльфийка? «Угу», – прикусила я губу. «Я всякого в жизни повидал, но чтобы Эльфика себя человеком назвала – это за грани фантастики», – мягко усмехнулся он. «А сейчас, когда ты сказала, что являешься спецагентом Феникса, для меня все стало ясно. Во время взрыва аэролета сработал магический артефакт настоящий Кириэль, и вы с ней поменялись телами, точнее душами». ты человек верно спросил он и среди мужчин пронесся изумленный вздох «Ксен, ну какая теперь разница как говорят у меня на родине надо жить настоящим а в моем случае выживать добавила я с горечью. ты не права малышка обротень мягко покачал головой расскажи нам все и мы придумаем как тебе помочь хорошо сдалась я меня зовут эльвира белова Мне двадцать пять лет, я родилась и выросла на планете Земля. Мой мир техногенный, в нем совершенно нет магии, а эльфы, наги, вампиры, ирлинги и оборотни – всего лишь сказочные персонажи. Земля!» Глаза мужчин синхронно округлились. Так что можете представить мое изумление, когда я очнулась на берегу океана непонятно где в окружении Нага, эльфа и ирлинга – Сначала я подумала, что сплю, и это сон такой дикий, но очень быстро реальность обрушилась на мою голову. Вздохнула я и увидела в глазах парней сочувствие. Неожиданно, но моим рассказом проникся не только тардан но и Дентаран. А дальше я выложила им всю информацию, как на духу. Рассказала я о короткой встрече с настоящей Кириэль и о своем ночном кошмаре с Хафтаром, где он топил меня в бочке, о же спецагенте и о встрече с Шаденом. «Шадениэль Фортан!» У капитана отвисла челюсть. «Он же гений вселенского уровня! Все кибермозги на аэролётах — это всё его изобретение!» «Рассказывай, что он говорил, малышка!» произнёс Ксен, и все парни, включая Шелти, как по команде, затаили дыхание. Но я и рассказала всё. И про постепенное возвращение памяти, и про последнее задание защищать Дентарана. Поведала им о том, как Кириэль купила на живом рынке троюродного брата-принца, чтобы подобраться к Дену поближе. И что ее начальник, по совместительству насильник Хафтар, четко дал понять, что Джей и Энджи должны быть уничтожены. Впрочем, как и все, кто сейчас находится на острове. Отец Дентарана заключил договор с Фениксом на охрану сына. Это задание поручили мне. Но король умер, и этот договор утратил силу. Теперь у Дэна всего месяц в запасе, чтобы попасть во дворец и заявить права на престол, иначе королем станет его дядя, цейлентар который заключил с Фениксом договор на убийство племянника. Отметила я, наблюдая, когда мужчин постепенно доходит эта информация в полном объеме. «Значит, теперь каждый из нас попал под удар Феникса». «Ведь эта организация свидетелей не оставляет», – быстро сообразил задумчивый Ксен. «Кажется, у нас теперь два пути. Остаться на этом магическом острове навечно, чтобы нас никто не нашел. Или найти способ заявиться во дворе Цардания и посадить Дентарана на престол, скрутить цель Энтара и вынудить его разорвать договор с Фениксом». «Первый вариант можешь вычеркивать. Нас найдут и довольно скоро». Мрачно покачала ей головой. «Этот заказ поручили моему мужу, Алексу. Он оборотень лев и найдет этот остров в ближайшие дни, ориентируясь на маячок, меня. С ним отряд рурхов, у которых приказ не только на ликвидацию Дэна, но и на уничтожение всех свидетелей». тарианская бездна!» – ругнулся обычно сдержанный капитан.